Тейниковский. Эволюция Кинга. Книга 11. Void 2. Финал. Текст читает Иван Никанов. Глава 1. Я порил в воздухе, и смотрел на строчки системных сообщений Инфосети и не мог поверить своим глазам. Внимание. Стартовал глобальный ивент. Внимание. Ввиду присутствия более 70% всех трейсеров данного мира на континенте именуемом Арданом, в силу вступило новое событие. Война за выживание. Внимание. Ввиду активации события Война за выживание на всех трейсерах введены ограничения на смерти. Пока активно событие, каждый трейсер может умереть лишь раз. При смерти трейсера его сущность отправляется в специальное пространство, из которого он впоследствии сможет наблюдать за развитием событий и дожидаться своих наград. Как только событие Война за выживание будет закончено и определится победитель, все трейсеры, принимавшие в данном мире активные действия, будут вознаграждены и незамедлительно отправятся в следующие миры. Спасибо за внимание. Ада, что происходит? спросил её искусственный интеллект. Ничего необычного, спокойно ответила Андромеда. Такое иногда случается. Данные ограничения вводятся для того, чтобы присутствие трейсеров в мире не затягивалось. Ты представляешь, сколько бы могла длиться эта война, когда смерть это не конечная станция, и у каждого из трейсеров есть способность возрождаться. Я задумался, ибо в её словах был смысл. Понятно. Наконец произнёс я и посмотрел на всадников, которые, видимо, были обескуражены системными сообщениями не меньше меня. Вот и началось, обречённо произнесла Иука, и я почувствовал, как демоны напряглись. Я не собираюсь на вас нападать, спокойно сказал я всадникам. Если вы знаете Рику, то я могу предположить, что вы решили сражаться на стороне этого мира, а не демонов. Я прав? Да. Незамедлительно ответила девушка Трейсер. И такой выбор сделали не только мы. Именно об этом мне и нужно поговорить с Рикой. Другие Трейсеры вставшие на защиту этого мира в серьёзной опасности, и если до них доберутся раньше, чем это сделаем мы, они умрут, обеспокоенно произнесла девушка и посмотрела мне в глаза. Я задумался, ибо не мог доверять первым встречным демонам, пусть они даже и знали Рику и то, что она находится на стороне защитников этого мира. Всё это могло оказаться тщательно спланированной ловушкой, попадать в которую я так просто не собирался. "Я могу устроить встречу", наконец произнёс я. "Но со мной отправишься только ты". Я указал на Иоко. "Нет, я не со... Хотела было сказать ласк, но иока его перебило. "Идёт", спокойно произнесла она и обернулась. "Всё будет хорошо", сказала демону Трейсер, после чего вновь повернулась ко мне. "Только нужно сделать это как можно скорее, прошу", "Хорошо", ответил я. За мной скомандовал я всаднице и устремился к небесной повоське, которая должна была уже быть близко к точке сбора. Надеюсь, я успею раньше. Ибо если мы окажемся слишком близко к лагерю защитников этого мира с демонессой, летящей на спине хэлдрагона, у нас могут возникнуть некоторые проблемы. Когда я увидел небесную повозку вдали, первое, что я сделал, это визуализировал перед глазами формулу великого пустотного развеивания и начал медленно заполнять её магической энергией. Я не доверял всаднице, поэтому если она вдруг решит нас подорвать, так как это сделала Арика, то я просто не позволю ей это сделать и просто развию её умение. Иока подлетела ко мне поближе. "Собираешься использовать какую-то сильную магию?" прямо спросила Иока и осмотрела меня подозрительным взглядом. "Да. Если ты решишь совершить суицид, то заодно и унести с собой жизни моих товарищей." Честно ответил, я и посмотрел ей в глаза. Понятно. Если ты говоришь правду, то меня это устраивает, спокойно произнесла она, и оставшийся путь до небесной кареты мы пролетели молча. Жди здесь, скомандовал я всаднице и самостремился к повозке, запряжённой вивернами, при этом не забывая использовать арканное зрение. Благо благодаря форме войда пустоты я мог сделать несколько дополнительных пар глаз. Часть из которых смотрели вперёд, а другие следили за трейсером-девушкой. Подлетев к небесной корите, я открыл двери и сразу же натолкнулся на Инара, который сидел на лавке недалеко от входа. "Я уже предупредил суккуба", сразу же выпалил он. "Рейка", позвал демонессу некромант. "Следил за мной с помощью призраков?" спросил я рыжеволосого паренька, и он кивнул. "Молодец". Похвалил я Инари, хлопнул его по плечу. Ты уже говорил что-то нашей сукубе? Нет, я решил, что это будет неправильно с моей стороны, виновато ответил некромант. Хм, ладно, ответил я, а буквально через секунду в холле небесной паузкой показалась Рика. "За мной", сказал я девушке и пошёл к выходу. Оказавшись у двери, я собирался было взять суккубу на руки, но она оттолкнула меня и смерила недовольным взглядом: "Ты чего это удумал?" спросила она. "Ну, то я знакомая на халдрагане, а у тебя я такого не вижу", ответил я Рики, и она усмехнулась. "А мне он и не нужен", произнесла она и, открыв дверь небесной карыты, сделала шаг вперёд и начала падать. Я последовал за ней, и спустя несколько секунд стал свидетелем её трансформации. Я и раньше видел её в демонической форме, когда мы сражались в замке Ордена белых тамплиеров, но сейчас она выглядела совершенно иначе. Да, она по-прежнему выглядела соблазнительно, вот только все её прелести были прикрыты костяными пластинами, которые вместе образовывали нечто похожее на броню, ну и, разумеется, крылья. У Соку были две пары перепончатых крыльев, верхушки и низ которых заканчивались шипами, с кончиков которых сочилась странная жидкость фиолетового цвета, которая, вероятнее всего, была каким-нибудь сильным ядом. Соку бариска взмыла в воздух. "Всегда любила летать", произнесла она и улыбнулась. "Рад за тебя, но сейчас для этого нет времени". отвёл я реки и посмотрел в сторону точки вдали, которая была наездница на хэлдрагане. "Да, понимаю. Ивент. А задача насказала суккуба. Ага, плюс какие-то проблемы у демонов, которые встали на нашу сторону", ответил я девушке Трейсеру. "Ты знаешь демоницу по имени Иока?" "Разумеется, это она хочет со мной встретиться. Да, вон она." Я указал на точку порещую вдали, и Рика сразу же сорвалась с места в её направлении. Надо отметить, что скорость у суккуба в этой форме была довольно высокой, поэтому догнал я её только когда мы практически достигли океа. Рика, девушка-трейсер, спрыгнула с халдрагона и обняла свою подругу. Как и у суккуба, у неё тоже была демоническая форма с крыльями. Несколько секунд девушки обнимались. <кхм> привлёк я их внимание. Вам не кажется, что это можно отложить на потом? спросил я Трейсеров и Тени, хотя разорвали свои объятия. Да, извини. Что случилось с ребятами? спросила Сукуба свою подругу. Вместе с сбором нас атаковали другие демоны. Кто-то предал нас, и если сейчас, после того, как стартовал ивент, мы не спасём их, то они все погибнут, ответила Демонесса. Ты уверена, что все они ещё живы? спросила девушку Рика. "Да, я запечатала их великой демонической печатью сокрытия. Даже сильным магам не удастся снять её быстро, ибо я вложила в неё свою жизнь", ответила Иока. "Хорошо, что это случилось до того, как начался ивент". Рика посмотрела на меня. "Ты поможешь отбить наших?" спросила суккуба, и я всерьёз задумался. Несмотря на то, что Демонесса была с нами уже много времени, доверять ей до конца я не мог, особенно если принять во внимание тот факт, что она стороне демонов сражается фейк, который очень умело расчётлив. Я тяжело вздохнул, и собирался было отказаться, но вдруг заметил ещё одну тёмную точку в неме, в которой спустя несколько секунд я опознал сумрака приближающегося в мою сторону. Если всё прошло удачно, то, кажется, я придумал, как уйти из этой ситуации. Я сейчас произнёс ей и полетел в сторону Драколиска. Привет, поприветствовал я трейсеров, брату и сестру и подводную жительницу, которая их сюда доставила. Совру, если скажу, что рад тебя видеть, буркнула в ответ Лока, за что Трой сразу же ткнул локтем ей в бок. Ай! вскрикнула девушка и смерила брата недовольным взглядом. Извини её, произнёс трой смерив меня изучающим взглядом. Я смотрю, ты теперь ещё и летать можешь? Я много чего могу, усмехнулся я. Но сейчас не об этом. Мне нужна твоя помощь, прямо сказал я. Весь во внимании, Трейсер стал очень серьёзным. В общем, ситуация следующая. Есть демоны, которые согласны нам помочь противостоять своим же в этой войне, но сейчас они в опасности. Вот те милые дамы. Я указал на сукубу и на езницу на хэлдрагоня. Просят меня им помочь, но доверять им до конца я не могу. Поэтому я хотел тебя спросить вот о чём. В твоих ли силах создать портал, который я мог бы активировать в случае, если меня решат предать? Спросил я Троя. Да, не проблема, спокойно ответил Трейсер. С нашей последней встречи я сильно улучшил свою пространственную магию, поэтому да, я могу это сделать. Единственное, что от тебя потребуется, это влить в портал манну, причём довольно большое количество. Потянешь? спросил брат Локи и смирил меня оценивающим взглядом. Да, не проблема, ответил я Трою. Делай свою магию. добавил. Я и посмотрел на его сестру, которая сидела наду в губы и всем своим видом выражала своё недовольство. Говорит, "С ней сейчас у меня не было ни времени, ни желания, поэтому я решил оставить это на потом". Где создавать обратную арку? Тем временем поинтересовался трой. "Да прямо здесь", ответил я и задумался. Хотел лучше рядом с лагерем. Изменил я своё решение. А пока Сумрак за мной, скомандовал я и вместе со своим питомцем полетел в сторону небесной кареты. Быстренько сгрузив трейсеров в неё, я посадил на драколисскую амазонку Арахнида, эльфа и некроманта, после чего, выслушав, как работает магия трое, вместе с друзьями отправился к сукубе и наезднице на хелбрагане. Мы вам поможем, произнёс я, когда поравнялся с Рикой и её Окой. Но заранее предупрежу. Я посмотрел в глаза девушкам. Если вы задумаете меня предать, то сильно об этом пожалеете. На всякий случай, сказал я демонам, и посмотрел каждый из них в глаза. Показывайте, где там ваши друзья. Демонов, окруживших чёрную сферу диаметром около полукилометра, было действительно много. Химией дышала не только вся земля вокруг сферы и океаны, но и воздух. Я посмотрел на Эльфа. И что-то убойное. Спросил я Альнартара в волшебном дыму, которого передвигался наш небольшой отряд, из-за которого враги до сих пор нас не засекали, думая, что это обычное облако. Не настолько, чтобы убить всех товарир разом. ответила длинноухи чародей. Всех и не надо, произнёс и повернул голову к демонессам. И это, как понимаю, боевой магией вы обладаете? У меня только ментальная, ответила Рика. У меня есть несколько убойных заклятий, но, как и твой друг эльф, они не настолько мощные, что справятся со всеми демонами разом. Вот если бы они стали ещё плотнее друг к другу, это я могу устроить. усмехнувшись произнёс я В общем, план такой. Когда я ринулся к демонам и они меня увидели, было уже поздно. Формула заклинания Пустотной червоточины была уже практически заполнена, и оставалось только влить в неё последние единицы энергии. Что собственно я и сделал, когда оказался в самой гуще твари, а именно над защитной сферой наездницы на Хэлдраганея. Сфера, сплетённая из энергии пустоты, начала медленно вращаться в моей руке, с каждой секундой ускоряясь всё больше и больше. Я посмотрел в неё и увидел, что слабые демоны уже не могут сопротивляться её действию, и ихние умолима начинают притягивать к ней, ведь она только начала набирать силу. "Ну, а теперь держитесь", подумал я и усмехнувшись, использовал пустотный луч, выкашивая им столько демонов, сколько мог. Мне нужно было убить как можно больше твари, чтобы они не занимали место рядом с пустотной червоточиной, и надо сказать, выходило у меня это довольно неплохо. "Пора", пронеслось мысль в моей голове, и я использовал скачок. Оказавшись на максимальном расстоянии от червоточины, я использовал пустотный рёв, чтобы ещё раз поразить как можно больше твари, после чего устремился вверх. "Давайте!" что есть силы прокричал я, и тогда потворям ударили совместные силы Альнартара и Йоки. Мы с друзьями стояли посреди поля усеянного трупами демонов и смотрели, как остатки их сил пытаются бежать в сторону захваченных ими земель. Догонять их не было смысла, ибо после совместной магической атаки магов большая часть из них была уничтожена, а когда к бою присоединились остальные члены моего отряда, их судьба была предрешена. Спасибо, Кинг, спасибо тебе огромное, ко мне подошла Рика. Если бы не ты, твои друзья, нам бы никогда не удалось отбиться. Спасибо. Мы делаем общее дело, поэтому не благодари, ответил я демоница. Будешь снимать сферу? спросил я её, и она кивнула. Сделав несколько магических пассов руками, она произнесла несколько слов на непонятном мне языке, и её защитная сфера начала медленно рассыпаться сверху вниз. А когда она полностью исчезла, на нас ринулись демоны.